Шерри Брэнди. Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями, лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли. Для краж нужна была только наглость. Воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта, Он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сорт, и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Иногда приходила болезненная, почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-нибудь простая и сильная мысль, что у него украли хлеб, который он положил под голову, и это было так обжигающе страшно, что он готов был спорить, ругаться, драться, искать, доказывать, но сил для всего этого не было и мысль о хлебе слабела. И сейчас же он думал о другом, о том, что всех должны вести за море, и почему-то опаздывает пароход, и хорошо, что он здесь. И так же легко и зыбко он начинал думать о большом родимом пятне на лице дневального барака. Большую часть суток он думал о тех событиях, которые наполняли его жизнь здесь. Видения, которые вставали перед его глазами, Не были видениями детства, юности, успеха. Всю жизнь он куда-то спешил. Было прекрасно, что торопиться не надо, что думать можно медленно. И он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо, предсмертная маска человека, известна всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение — вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной, и все было равноправно. Гиппократ — Дневальный с родимым пятном И его собственный грязный ноготь Жизнь входила в него и выходила И он умирал Но жизнь появлялась снова Открывались глаза, появлялись мысли Только желаний не появлялось Он давно жил в мире, где часто приходится возвращать людям жизнь Искусственным дыханием, глюкозой, камфорой, кофеином Мертвый вновь становился живым И почему бы нет? Он верил в бессмертие, в настоящее человеческое бессмертие. Часто думал, что просто нет никаких биологических причин, почему бы человеку не жить вечно. Старость – это только излечимая болезнь. И если бы не это не разгаданное до сей минуты трагическое недоразумение, он мог бы жить вечно или до тех пор, пока не устанет а он вовсе не устал жить. Даже сейчас в этом пересыльном бараке транзитки, как любовно, выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади тюрьма. Это был мир в дороге, и поэт понимал это. Был еще один путь бессмертия, Тютчевский. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. А если уж ему, как видно, не придется быть бессмертным в человеческом образе, как некая физическая единица, то уж творческое-то бессмертие он заслужил. Его называли первым русским поэтом XX века, и он часто думал, что это действительно так. Он верил в бессмертие своих стихов. У него не было учеников, но разве поэты их терпят? Он писал и прозу, плохую, писал статьи. Но только в стихах он нашел кое-что новое для поэзии, важное, как казалось ему всегда. Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном. Только настоящий день был подлинной жизнью. Все это думалось не в споре, а потаенно, где-то глубоко в себе. Размышлением этим не хватало страсти, равнодушие давно владело им. Какими всё это было пустяками, мышьей, беготней, по сравнению с недоброй тяжестью жизни. Он удивлялся себе, как он может думать так о стихах, когда всё уже было решено, а он это знал очень хорошо, лучше, чем кто-либо. Кому он нужен здесь и кому он равен, почему же все это надо было понять, и он ждал и понял. В те минуты, когда жизнь возвращалась в его тело, и его полуоткрытые мутные глаза вдруг начинали видеть, веки вздрагивать и пальцы шевелиться, возвращались и мысли, о которых он не думал, что они последние.